Глава двадцатая. Мы семья? Как я и просила, Хайден приготовил все для чаепития. Украсил стол, подобрал столовые приборы, даже выбрал лучшие чашки для чая. Иными словами, делал все на идеальном уровне, но при этом успевал следить за нами. И нет, делал он это не для того, чтобы защитить меня, а потому что Этому ушастому было чертовски любопытно узнать, о чем мы с братьями будем разговаривать. Очередной факт касаемо эльфов. Жуткие любители сплетен. Но как бы то ни было, сейчас мы сидели с братьями за общим столом, пожалуй, впервые за долгое время. Последний раз, когда мы могли себе позволить подобное, было еще в герцогстве. Но забавно то, что тогда родители и сыновья занимали стол по разные стороны, а я сидела в середине, будучи в полном одиночестве. А сейчас мы сидим точно так же. Вот только теперь каждый из нас был одинок. Пьер нахмурился и плотно сжал губы. Его руки лежали на столе, и он периодически прикасался к своим пальцам, словно мысленно считал их, и таким образом успокаивался. Майкл же напоминал волчонка, который только и ждал, что его либо ударят, либо на него накричат. Косился по сторонам, выискивая угрозу, недоверчиво смотрел как в мою сторону, так и в сторону Пьера, после чего просто опускал хмурый взгляд на свою чашку с чаем. По всей видимости, он также уверен, что я его хочу отравить. Хотя, припоминая то, что делала с ним герцогиня в прошлом, у меня нет к Майклу претензий. Скорее поражаюсь той смелости, которая есть у подростка. Ведь он все же сел со мной за один стол, добровольно, и от десертов не отказался. Итак, начала я, понимая, что молчать вечно мы не можем, а первыми начать разговор братья не решаются. «Зачем вы здесь?» «Это у тебя нужно спросить!» Тут же резко ответил Майкл, угрожающе сверкая алым взглядом. «Почему ты убежала? Почему бросила герцогство?» «Почему сделала все это?» «Под этим ты подразумеваешь сделку с принцем? Или то, что именно благодаря мне герцог и герцогиня теперь проведут свой остаток жизни в темнице?» Спросила я, на что Майкл не ответил, а лишь выжидающе продолжал смотреть в мою сторону. «Что ж, может потому, что они монстры? Нет? Конечно, вы имеете полное право ненавидеть меня, но будем откровенны, что Альберт — что Сюзанна — самые настоящие психопаты, склонные к жестокости. Таких держать на свободе нельзя, на публику они играют хорошо, но правду мы прекрасно знаем. — Не понимаю! — прошептал Пьер, однако его было прекрасно слышно. — Раньше ты никогда не проявляла подобных желаний и вела себя совершенно иначе, скорее наоборот. Мне всегда казалось, что тебе нравится следить за тем, как они снимали стресс. Это он так говорит про избиение? Да уж, Розалин ненавидела братьев. Ей было проще их ненавидеть, нежели родителей. Что касается герцога и герцогини, то именно их она любила всем своим сердцем и верила, что рано или поздно те ответят ей взаимностью. Отрицать тот факт, что это было, бесполезно. И Пьер, и Майкл были тогда и все прекрасно видели. Но вот именно меня в то время еще не было. «Неважно», — отмахнулась я, избегая данной темы. «Еще как важно!» — повысил голос Майкл. «Что изменилось? Почему ты это сделала?» «Я сделала свой выбор», — ответила ему спокойно после чего отказалась от имени рода, титула, денег и ушла, оставила все вам. Зачем вы вообще сбежали из герцогства? Вам осталось подождать чуть больше года и могли бы возглавить герцогство Арчер, ну или поделить поровну. В любом случае, принц обещал, что позаботится о вас». «Мы об этом не просили!» – продолжал кричать Майкл. Решила сбросить ответственность за нас и герцогство в целом на королевскую семью, а после жить в свое удовольствие? Как бы не так. А что в этом такого? Я и монет из герцогства не взяла. Почему-то так же повысила голос, отвечая майклу Это моя жизнь, и я решила прожить ее так, как мне хочется, а не тому же герцогу, герцогине или даже принцу. И, по-твоему, быть простолюдинкой лучше? не успокаивался Майкл. «Жить, черт знает где, без финансов и ежедневно работать руками, это лучше, чем то, что ты могла получить от герцогства?» «Да», — ответила, смотря прямо в глаза юноши, «это намного лучше. Разумеется, не бывает так, чтобы у меня не было проблем. Они есть везде. Но все же я сама отвечаю за свою жизнь. А это намного лучше того, что было раньше». Вот. «И мы тоже!» — тихо произнес Пьер, привлекая к себе внимание. «Мы тоже ушли оттуда по этой причине, и поэтому...» Юноша посмотрел на меня так, словно долго набирался смелости и, наконец-то, решился. «Я хочу остаться здесь!» «Что?» — растерянно наклонила голову на бок. «Я тоже хочу здесь жить!» — повысил он голос, но при этом зажмурил глаза. «Что?» — уже с нескрываемым шоком и удивлением произнесла в надежде, что он так неудачно пошутил. «Здесь?» — указала пальцем на усадьбу. Пьер интенсивно закивал головой. «В моем доме?» — уже закивал так сильно, что казалось, еще немного, и голова отлетит, подобно болванчику. «Отказано!» «Ах!» Вырвалось из уст Пьера, причем в голубых глазах юноша засверкали небольшие капли слез, а ладони зажали рот, сдерживая дополнительные всхлипы. — Какого черта? — взревел Майкл. — У тебя в наличии огромное здание. Неужели выделить всего две комнаты братьям настолько трудно? — Это не гостиница и не таверна! — крикнула в его сторону. — Здание старое и комнаты неприбраны Сомневаюсь, что аристократам вашего уровня здесь понравится. «Раз тебе все нравится, то и нам сгодится», — парировал он с усмешкой, скрестив руки на груди. «Тем более мы не девушки-аристократки, чтобы капризничать по таким глупостям». «Повторяю, займитесь своей жизнью», — настаивала я, отказываясь сдаваться. «У вас есть все. Титул, деньги, земли. Вы способны прожить безбедную и роскошную жизнь» так никогда и не работая. Забудьте обо мне и о том, что я когда-либо существовала». «Почему мы должны об этом забывать?» спросил Пьер. «И почему мы должны забывать о своей старшей сестре?» «Потому что я не ваша сестра!» выпалила я, но тут же обреченно закрыла глаза, понимая, что уже сказанного не воротить. А вот парни, в свою очередь, озадаченно приподняли брови, пытаясь понять, Что я только что сказала? — Что? — понизив голос, спросил Майкл. — У тебя... все хорошо. — Послушайте. — начала, тяжело вздохнув. — Будет лучше, если они будут знать правду. Конечно, это будет больно, неприятно, а, возможно, они даже возненавидят меня еще сильнее, но так будет лучше. — Я не ваша сестра. Розали Нарчер, которую вы знали ранее, мертва. «Да какого черта? вновь начал кричать Майкл. «Хочешь сказать, что я сейчас с призраком разговариваю? Больно реальный этот призрак!» «Майкл!» — обратилась к нему, и парень побледнел. «Похоже, он впервые слышит свое имя из моих уст!» Розалин унаследовала родовую способность семьи Арчер. Она была ведьмой, у которой были способности колдовать при помощи заклинаний и несколько месяцев назад она произнесла заклинание, благодаря которому моя душа попала в ее тело, а она ушла в другое измерение, заняв мое место. «Мне жаль, но вашей сестры здесь больше нет. Есть только я, Роза, поэтому будет лучше, если вы как можно быстрее смиритесь с потерей и начнете жить самостоятельно». «Это...» — начал Пьер, опустив взгляд и хмуря лоб, растерянно смотрел на поверхность столешницы. «Это...» — «Когда именно это произошло?» Я думала, что они будут злиться, кричать, отрицать мои слова, обвинять в убийстве, да хотя бы попытаются оскорбить и назовут лгуньей. Но нет, они выглядели не расстроенными, а озадаченными, словно пытались в уме решить какую-то трудную задачу но она никак не поддавалась решению. «Да какая разница?» — вздохнула я. «Большая!» — настаивал Майкл. «Когда именно это произошло?» «Я не помню», — пыталась отмахнуться, но пристальный взгляд парней заставил поднапрячь память. «Незадолго до лунного бала, который устраивала герцогиня для своих гостей». Тогда в теле Розалин была уже я. Получив ответ, Пьер и Майкл тут же переглянулись, словно вели не мой диалог, доступный только им. Они выглядели серьезными и уверенными в чем-то. Получается, что тогда... Тихо начал Пьер. Да, тут же отозвался Майкл, также говоря значительно тише. И тогда тоже. Да о чем они? Их диалог меня сильно напрягает, очень сильно. Пусть уже говорят что-то понятное или вообще уходят. Раз я все рассказала, пора завершать эту мыльную оперу. — Но кто ты? — неожиданно спросил Пьер. — Как зовут и где жила? Есть ли семья? — Я не знаю, — запнулась от таких неожиданных вопросов. — Себя как личность я не помню. Ни имени, ни возраста, ни членов семьи, ни внешности. Помню мир, в котором раньше жила, но не себя, как-то так. В таком случае это не важно. Не важно? Что именно не важно? Спросила у парня, но подросток лишь довольно усмехнулся. Говори, что хочешь, но это не отменяет того, что ты наша старшая сестра. Что... Как бы это странно ни звучало, — также улыбаясь начал Пьер, — именно ты подарила нам возможность жить без страха. Каждый в доме герцогов знал, что с нами делают. И прислуга, и рыцари, и нанятые лекари, и мать — они все знали, они все все знали, но никто ни разу даже не попытался нам помочь. Молчали и вели себя так, словно это норма. «Нет, подожди!» — ахнула я, даже приподняв перед собой ладони. «Розалин? То есть я? Она же, по сути, ничего не сделала!» «Она, да, но не ты!» — улыбнулся еще шире Пьер. Более того, взял меня за одну из ладоней. Может быть, это было заклинание или выбор предыдущей души, но я предпочту считать что просто кто-то свыше услышал наши молитвы. Впервые я почувствовал, что о нас кто-то заботится. Что? Не делай из меня святую. Ну, даже не знаю, — отозвался Майкл. Если сравнивать с моим дерьмовым отцом, то тут разница сразу бросается в глаза, как земля и небо. Ох, да ладно! Устало протянула я, прикрывая глаза. «Вы что, разве не слышали то, что я вам недавно сказала?» «Слышали», — кивнул Пьер. «Но нам плевать», — усмехнулся Майкл. «Поэтому останемся тут. Прими как факт». «Ха!» — возмутилась я и тут же собиралась послать парня куда подальше, но Пьер тут же добавил. «Пожалуйста» во всяком случае пока мы не станем совершеннолетними да ты начала я собираясь отказать и выставить их за порог но в больших голубых глазах пьера вновь замелькали слезы они казались такими бездонными да и сам подросток напоминал скорее щенка даже жалобный скулеш слышала на заднем фоне пока смотрела на него <связь> Выдохнула я, понимая, что проиграла. Ладно, оставайтесь, пока не достигнете совершеннолетия. Поверить не могу, что я сдалась. Чтоб тебя! Нужно тренировать силу воли. А ведь скоро ко мне должен принц наведаться. И что мне тогда сказать ему? Что делать? Ладно, что сделано, то сделано. Буду решать проблемы по мере их появления. А пока... Лучше пойду еще тарелку с десертами принесу. Ту, которую ранее поставил Хайден, Пьер, по всей видимости, съест в одиночку. Сказав парням, что я на кухню за едой и сейчас приду, вышла из-за стола. Должна признать, что никогда ранее не видела такие сияющие улыбки на их лицах. Даже тогда, когда им приходилось играть в счастливую семью. Надо же! Кто мог подумать, что все в итоге так завертится? Но на кухне меня ждал новый сюрприз. Хайден стоял у кухонного стола, нарезал овощи и рыдал, давясь слезами. Хайден, с тобой все в порядке? Да, простонал он, это, это так душевно! Хозяйка, семья это прекрасно. Что? «Ты все слышал! Вот же...» Вздохнула я, потирая висок. «И ведь не отругаешь его!» Вон рыдает в три ручья. «Прекращай реветь!» <programme> «Это все из-за сока лука!» Оправдывался эльф, продолжая работать овощным ножом. «Видимо... Лук старый попался!» <haircut> «Придурок!» Бросила я, решив просто пройти мимо. «Ты крошишь белокочанную капусту!» Но в ответ раздался очередной всхлип. «Да уж, ну и денек!»